голова 22 проблемы начались примерно минут через 30 а может раньше или чуть позже за временем илюха не следил Всё внимание он сосредоточил на управлении машиной и на прокладке курса среди облачных массивов стараясь таким образом укрыться от врага и его сканеров Только вот по закону подлости облака закончились. Дальше флайеру предстояло лететь в области обширного антициклона, который завис на курсе, обеспечив отличную видимость. Пришлось снижаться и далее двигаться максимально низко. Местная светила радостно прицепилась в ярко-красную машину, видимо, решив поиграть перед окончательным закатом бликами на полированных боках. Солнце ли элентийское стало причиной того, что флайер засекли, или сканеры жагов постарались, навсегда останется тайной. Зато то, что засекли, стало уже явью. Три боевых бота сели на хвост. Был бы флайер спортивным, еще можно было потягаться в скорости и маневренности, но представительская машина хоть и имела приличные скоростные характеристики, Более высокие, чем обычные гражданские модели. Только в сравнении с боевой техникой всё равно ни в какие ворота. Да и манёвренность, как у бревна, сплавляемого по реке. Так что землянин не удивился, когда на панели флайера запиликал сигнал радара, предупреждающий о появлении преследователей в задней полусфере. Было непривычно вот так глазами следить. Это ведь планетарная техника нейроподключение в ней отродясь не предусмотрено. Илюха мысленно хмыкнул. Надо же, как он оказывается уже привык к местным реалиям нейроинтерфейсов, хотя относительно недавно сам считал отсутствие такового вполне нормальным. Было у преследователей еще одно немаловажное преимущество. Их техника вооружена, а флайер нет. Будь под рукой даже спортивная машина, хотя вряд ли он ею бы воспользовался, там всего два места, но допустим, так и то не помогло бы. Как говорится, сам не догоню, так пуля догонит. Она ведь, пуля в смысле, как водится дура, куда отправили, туда и летит. Это подтвердилось сразу же. Слева и справа по борту, а также чуть выше просвистело три предупреждающих очереди. «Похоже, действуют по старому плану, стараются брать живьём. Вот и предупреждают, прижимая к земле». Илюха лихорадочно соображал, но сделать что-либо в данной ситуации не мог. «Эх, был бы это не флайер, а боевой бот. Можно было бы объяснить плохим дядям, почём нынче фунт лиха. Но чего нет, того нет». До места лететь ещё пару часов, а эти уроды прилипли как банный лист к заднице. Не дадут, а если бы дали, то светить секретную лабораторию с таким ценным приспособлением, как-то желание вообще отсутствует. Остаётся падать и топать на своих двоих, иначе хана всему мероприятию. Протянуть бы ещё хоть немного, сократив пешее путешествие. А то, как представишь, сколько топать, учитывая, что лететь на скорости быстрее звука несколько часов, аж коленки зудеть начинают. «Леди, у вас есть связь с лабораторией?» – спросил землянин, перейдя на канал группы, так как в представительском флайере, в отличие от гражданских моделей, место пилота было изолированным. Оно и понятно, мало ли о чем будут трепаться высокопоставленные пассажиры. Как говорится, меньше знаешь, дольше живёшь. А в чём дело? Голос женщины был неприязненным. У нас попутчики. В каком смысле? И тут до парня дошло, что сидящие в комфортабельном пассажирском салоне ещё ни о чём не догадывается Он же общался с орбитой по персональному каналу. Долго объяснять, леди, но если вкратце... Мля... Вырвалась у парня, когда очередная очередь с одного из ботов, идущих в Кельваторе, просвистела в опасной близости. Парню пришлось накренить машину и резко бросить её в сторону. «Короче, время вышло», – продолжил он некоторое время спустя, выровняв машину. Жаги снова в системе. Флот, забрав всех, кто успел подняться на орбиту, покинул её. «Рейдер я тоже отправил, так что мы теперь сами по себе». Вернуться за нами уже не успевали. Единственный выход, который я вижу, чтобы вырваться из-за так это воспользоваться тем самым порталом. Только так мы сможем выскользнуть и вывести всех ученых. А куда? Другой портал, который мы опробовали, находится на четвертой планете, и он уже уничтожен. По моему приказу туда отправили взрывное устройство. И есть еще один, помните? Мой портал. «А если я все же ошиблась, да и не проверен он?» «Как это не проверен? Да же ж мать! Суки!» Илюха снова крутанул флайер, уходя от опасных напоминаний, которыми сыпали преследователи. «Мной он проверен. Короче, некогда въезды БДКБ играться. Мне нужно, чтобы вы отправили сообщение своим яйцеголовым». «Говори, какое?» Женщина перешла на деловой тон «Сообщите им, что добираться мы будем долго. Нас скоро прижмут к земле. Я, конечно, постараюсь выиграть лишнее расстояние, но, боюсь, много не получится. Это ваше заведение хорошо замаскировано». «Конечно. Это же секретный объект. Там подземный бункер. Устройство находилось на большой глубине. Возвели купол и замаскировали. Молодой лес вырос сверху. Так что, если не знать...» «Понятно. Значит так...» Пусть сидят очень тихо и наружу не высовываются. Жаги начали наземную операцию. Будут грести всех живых для своей армии. Мы пойдем пешком. Хорошо уже то, что это ваша богадельня не на острове каком-нибудь находится. Но как долго будем топать, предсказать не могу. Я поняла. Но отправить не могу. Расстроенно сообщила она. Связь только что прервалась. Это плохо. Значит, жаги уже перехватили контроль над коммуникациями. Даже не знаю, дождутся ли нас теперь. Они будут ждать сколько нужно, припасов там надолго хватит. Хорошо бы, тогда значит расслабьтесь и получайте удовольствие. Скоро будем падать, а как упадём, так и потопаем, если выживем. Но как мы будем добираться? Это ведь столько идти, а у нас нет никаких запасов. Да и ни я, ни дочь не ходили никогда пешком на такие расстояния. Разберёмся, леди. Для начала нам бы выжить сейчас. А как добираться будем, подумаем после. Всё когда-то случается в первый раз. А пока держитесь. Твари решили взяться за нас всерьёз. Все посторонние мысли улетучились из головы. Адреналин хлынул по жилам. Илюха то бросал машину в пике, уворачиваясь от смертоносных подарков, то закладывал мёртвую петлю, то вообще почти зависал на месте, отчего противник проскакивал дальше по курсу, не ожидая такой прыти от гражданской машины. А когда супостат разворачивался, парень вновь бросал флайер вперёд. ну всё когда-то заканчивается. Что-то обожгло руку, В наушниках гермошлема послышался женский вскрик. Кто кричал, было не очень понятно. Женщин на борту было всего две, но у обоих очень похожие голоса. Как-никак мама с дочей неудивительно. А тут и машина потеряла всякое управление. Илья понимал, что и сам ранен, но боли не было. Встроенная в скафандр аптечка автоматически вкатила обезболивающее и дозу боевого энергетика. Инстинктивно он ещё пытался управлять падающей машиной, иступлённо вжимая пальцы в консоль ручного управления, но сигналы не проходили. Флайер – неземной самолёт, который даже при аварии в некоторых случаях хоть как-то поддаётся управлению. Тут такого нет. Другое дело, что и сломаться он был не должен. Ну, никак на боевое столкновение гражданская машина рассчитана не была. Так что дальше было просто падение. Удар о землю был ужасен. Хорошо ещё, что парень не успел разогнаться после очередного зависания, но даже в этом случае машина врезалась в землю с огромной скоростью. Умная автоматика сделала всё, что смогла, чтобы спасти пассажиров, а именно развернула машину днищем к земле. Не будь на Илюхе боевого скафа, Позвоночник точно высыпался бы в трусы, однако компрессионную травму однозначно заработал. По инерции флайер бросила вперёд по ходу траектории падения. Когда-то ярко-красная красивая скорлупка, а теперь груда искорёженных обломков, нагребая перед собой кучу земли, неслась в сторону густого подлеска, постепенно гася инерцию. В какой-то момент та самая куча земли перевесила вес и инерцию бывшей машины, но не остановила разбитый вдребезги флайер, как будто споткнувшись о неё, снова взмыл в воздух, теперь уже в свой последний полёт, и, кувыркаясь с громким треском, рухнул на деревья, которые, ломаясь, смягчили падение. Сознание землянин умудрился не потерять. Хотя и был на грани этого. Тело болело, во рту металлический привкус крови. Он пошевелился, проверяя целостность организма. Вроде руки-ноги двигаются. Отстегнув ремни безопасности, попытался нащупать ручку открывания фиксатора в двери. Рука нащупала пустоту. Немного наведя резкость в расплывающейся картинке, он понял, что дверь как таковая не требуется за полным её отсутствием. Вокруг кабины обшивки почти не было. Только голый каркас кузова. Выходи не хочу. Кроме этого, с левой стороны через всю кабину, прямо перед люхой лежало дерево. Свеженькое такое. Ещё недавно росло себе беззаботно. Но вмешательство человека нарушило эту идиллию. Оно-то, видимо, и вынесло дверь. Блин, «Ещё бы чуть и амба! Вышел бы вместе с дверью!» запоздало проскочила мысль. Отстегнувшись горе, пилот выбрался наружу, но сразу же пришлось отскакивать в сторону, так как от лёгкого сотрясения, стоявший вертикально на носу флайер, с грохотом сорвался с удерживающих его в таком положении ветвей и рухнул на левый борт. Застыв теперь окончательно и навеки. Ждать, пока прибудет кавалерия Жагов, парень не стал. Он кинулся к пассажирскому салону, попутно вызывая на групповом канале находящихся там людей. Ответа не было. Холодея от дурных предчувствий, он влез на обломки и сделал попытку открыть дверь. Хрена лысова Она не поддавалась, видимо, заклинив. Но вдруг она как-то вздрогнула, а потом с громким треском... Взвелась в воздух, чтобы с не менее громким треском рухнуть неподалеку в ветви деревьев. Из проема показался гермошлем одного из бойцов. «Командир, помоги, тут ранены!» Илья было сунулся в проем, но боец его остановил. «Нет, ты слезь на землю, дони снизу подаст, а я тебе передавать буду». Парень молча кивнул и, вжигнув, с сервомоторами экзоскелета спрыгнул боец полностью вылез из проема бывшей двери так неудачно превратившиееся в люк и принял у невидимого пока дони первое тело это оказалось тело леди рилерии в каком она состоянии было трудно судить весь скафандр был забрызган кровью как смог бережно илья положил ее на землю и принял второе тело тоже женское сердце гулко стукнуло потом пропустило удар И вновь забилась в рваном ритме. По спине проскочила зноб. «Как же так?» – проскочила мысль. «Салон должен быть бронированным!» Но долго размышлять не пришлось. Боец подавал третье тело. И снова по скафу парень узнал человека. Это был тот, кого он посылал за этой самой машиной в гараж. Положив парня на землю, помог спуститься остальным и сразу же бросился к двум женским телам. Мужскому помощь уже не требовалось. Сквозное отверстие в груди намекало своими размерами о бесполезности подобных действий. На Ори повреждений на первый взгляд не было, да и телеметрия скафандра при более внимательном изучении показывала, что девушка жива и вполне здорова, просто без сознания. Облегченно выдохнув, Илюха перенес свое внимание на леди. Вот с ней было плохо. Очень плохо. Множественные пробоины скафандра, уже заполненные герметиком, были тому свидетелями. Но сама леди была еще жива. вшикнув открылась забрала. На землянина уставились два почти черных глаза, настолько они были темно-карими. Несмотря на то, что ее аптечка должна была вкатить лошадиную дозу обезболивающего, в этих глазах плескалась боль, а губы двигались. Видимо, женщина пыталась что-то сказать. Илья тоже хотел открыть свое лицо, но не успел. Над подлеском с ревом пронеслась тройка жагов, закладывая вираж. Враг не успокоился еще, не удовлетворился тем, что сбил флайер. Они хотели точно убедиться, что выживших нет, так что работающие скафандры быстро засекут, если уже этого не произошло. Оставаться на месте было нельзя. «Так, ребятки, похоже, нас ищут», – озвучил он очевидную для всех бодрствующих новость. «Надо уходить, иначе возьмут тёплыми. Ты берёшь девчонку, ты бойца и за мной». Подхватив леди на руки, командир маленькой группы рванул в сторону густого леса, чьи огромные кроны должны были помешать наблюдению с воздуха. «Надо немного потерпеть леди», – выдохнул он на бегу, перепрыгивая одно из поваленных падением деревьев. Ожаги как будто развлекались, гоняя маленький отряд как зайцев, то зависнут над головами, то набреющим пройдут, полоснув хлёсткими очередями для острастки так, что трухуй, сыпавшийся с деревьев, обсыпала с ног до головы. «Но, сучары, ща я вас умою!» – психанул парень, укладывая ледяно землю и хватая из-за спины одноразовую трубу реактивного гранатомёта. В отличие от земных аналогов, труба была совсем небольшая и гораздо короче сантиметров восемьдесят в длину и диаметром не более 30 миллиметров. Ракета там совсем маленькая, но быстрая и мощная зараза. Всё оружие погибшего бойца Илюха нацепил на себя, так как кроме неизменных абордажных клинков, когда-то подаренных Зевраном, он с собой ничего самонадеяно не взял. Палец вдавил кнопку активации, которая изначально прикрыта предохранительной пластиной. Ракета встала на боевой взвод, а модуль поиска цели подмигнул зелёным глазком готовности. Осталось только навести раструб на цель. Убедившись, что сзади никого нет, парень встал спиной к приближающимся ботам противника, идущих плотной группой и вставших на боевой курс. «Чего, кочевряжец?» Почему не высаживают десант? Неужели точно играются? Да и хрен с ними. Ща, вам под хвост. ду С оглушительным воем пронеслись три бота. Пш-ш-ш! Совсем тихо по сравнению с ними стартовала небольшая ракета. Ба-бах! Рвануло в воздухе совсем не по-детски досталось сразу двоим задним, не уничтожила но оба бота, задымив чем-то, сразу поубавили прыть и чадя, заковыляли прочь, не забыв, правда, при этом сбросить десант. Третий тоже повторил их действия, но, поднявшись выше, не полетел вслед за двумя портящими чистый воздух планеты товарищами, а завис, Оставаясь, по-видимому, контролировать ситуацию и направлять высаженный десант по следу. «Ходу, парни, ходу! Они десант сбросили!» прохрипел Илья, бросая теперь уже бесполезную трубу и подхватывая леди на руки, демонстрируя первый приём каратэ, который заключается в быстром покидании места боя. Второй приём из этого чудесного вида единоборств – заключающийся в умении хорошо прятаться, еще только предстояло продемонстрировать, но это в том случае, если удастся реализовать первый.